Глава пятая. В Москве мороз легче было вынести, чем в Белоруссии. Здесь он был острее, сжег щеки, но от него хотя бы не перехватывало дыхание, потому что он был сухой, а не тяжелый от влаги, как ворши. Но все же Константин чувствовал, что идти ему тяжело не из-за мороза, а потому что его знабило, и ноги от этого двигались медленно, вяло. Тверская улица была темна и пустынна, и некого было спросить, как попасть на Малую Дмитровку. Таблички на домах были сбиты, и он лишь догадывался, что идет именно по Тверской, потому только догадывался, что никуда ведь не сворачивал, выйдя с площади Брестонского вокзала на самую широкую улицу, начинающуюся у Тверской заставы. «Львы на воротах и стаи галок на крестах», — вспомнил он, оглядываясь. «Где они, львы-то эти?» И тут он увидел и львов, и кресты. Львы на воротах английского клуба. Что здесь теперь интересно? Едва угадывались под высокими шапками снега, но кресты Страстного монастыря темнели в темном же небе отчетливо, словно маяки. «В Москву на ярмарку невест», — улыбнулся Константин, вспомнив еще одну пушкинскую строчку и, насколько мог, ускорил шаг, направляясь прямо в сторону крестов. Ему было, конечно, совсем не до невест, но монастырь-то стоял на углу страстной площади и Малой Дмитровки. Это он из Евгения Онегина как раз и помнил. По Малой Дмитровке пришлось идти в обратную сторону. Здесь таблички отчасти сохранились, и оказалось, что искомый дом находится в противоположном от монастыря конце улицы. Он стоял прямо на углу, огромный, темный, как, впрочем, и все другие дома. И мрачный, словно это и не дом был, а ледяная могила. Сходство довершалось тем, что лестница черного хода сплошь обледенела. Видно, по ней таскали, расплескивая воду на верхние этажи, а отопление, конечно, не работало. Оно-то и в Орше не работало, но там хотя бы не было высоких домов. А здесь Константин задохнулся, поднимаясь на последний шестой этаж и оскальзываясь на каждой ступеньке. Звонить он не стал и пытаться. Электричества ведь нет, для чего же звонить? А сразу принялся стучать в единственную дверь на верхней площадке, сначала кулаком, а потом и ногой. Но за дверью было тихо, тоже будто в могиле, и он остановился, размышляя, не стоит ли просто посильнее толкнуть эту дверь и вышибить. Неизвестно ведь, живет ли здесь кто-нибудь вообще. «Так и сделаю», — решил Константин, но для верности еще раз стукнул кулаком по двери почувствовав при этом, как пот выступает на лбу, и одновременно ознобная дрожь проходит по всему телу, туманя голову. И тут он услышал, как звякивают за дверью цепочки. Потом щелкнул замок, и дверь осторожно приоткрылась. Пахнула из узкой щели теплом, но почти неощутимым. Видно, в квартире немногим было лучше, чем на лестнице, и тепло, казалось, исходило только от мелькнувшей за дверью свечки. «Кто тут?» — донесся из-за свечного огонька настороженный голос. «Кому на ночь сейчас не имется?» Голос был хриплый, и непонятно даже было, кому он принадлежит, мужчине или женщине. «По ордеру», — ответил Константин, доставая из-за пазухи свой фронтовой вороненый портсигар, в котором держал документы. «Малая Дмитровка, угол Садовой Триумфальный? На вселение ордер у меня». «Покажи», — потребовал голос. Сказать-то мало ли чего кто скажет. Константин развернул бумагу перед самой дверью на уровне глаз. Глаза тут же блеснули из-за квартирной темноты, сердито блеснули, недоверчиво. Обладатель глаз и хриплого голоса некоторое время разглядывал ордер, что-то при этом бормоча, кажется, вчитываясь в блеклые строчки документа. Потом дверь захлопнулась, снова звякнула цепочка, и дверь открылась опять со скрипом, будто нехотя. «Заходи, раз уполномоченный», — сказала женщина. Теперь Константин понял, что это именно за женщина. На ней было надето и наверчено множество одежек и тряпок. Но что-то бабье в ее фигуре все-таки чувствовалось. «Только нам для тебя уплотняться некуда уже. Пускай Аська уплотняется». «Аська это кто?» — произнес Константин в спину уходящей вглубь квартиры женщине. Направо иди, не оборачиваясь, буркнула та, небось не заплутаешь. Женщина закрыла за собой еще какую-то дверь, свечной огонек исчез, и в передней наступила кромешная тьма. Константин достал из-за пазухи зажигалку, сделанную из ружейной гильзы, выщелкнул из нее огонь и, держась для верности за стену, двинулся направо, полагая, что должен же быть еще какой-нибудь ход в квартиру. Не только ведь тот, по которому ушла рослая, замотанная в платки баба. Справа от передней обнаружилась комната, в которой не было ни души, и которая показалась Константину огромной и какой-то ломанной. Никакой аски он в этой стылой комнате не нашел, зато нашел у стены кровать, вернее, полукруглую, как колбаса, козетку. Завтра разберусь, решил он, с облегчением опускаясь на это неудобное утлое ложе. Поспать бы хоть немного. Валенки он снимать не стал, стянул только с головы папаху, положил ее на заплечный мешок, секунду поколебался, не снять ли полушубок, но потом решил, что в таком холоде замерзнет без него напрочь и лег головой на папаху, неудобно подогнув ноги. И тут же провалился в забытье, не почувствовав даже облегчения от того, что наконец-то никуда не едет, не идет и никому от него ничего не надо. Проснулся он от холода, то есть он и всю ночь чувствовал холод, и всю ночь пытался как-нибудь от него избавиться. Подтягивал ноги к животу, судорожно дышал в ворот полушубка, вынул из-под головы и надел, надвинув поглубже, попаху. Все это и ночью не помогало, а к утру, видно, холод стал так невыносим, что все-таки разбудил его. Константин со стоном сел на козетке, дрожа и одновременно обливаясь потом. Все тело ломило, а свет, падающий из окон, показался таким ярким, что заболели глаза. Он покрутил головой, прищурился, пытаясь избавиться от этой боли, и тут же увидел женщину, стоящую рядом с его кроватью и глядящую на него со странным выражением на лице. «Здравствуйте», — проговорил Константин. Стоило ему чуть приглядеться, как он сразу же понял, что перед ним стоит барышня, на вид чуть больше двадцати. Рука его сама собой потянулась к голове, а ноги хоть и дрогнули в коленях, но распрямились, поднимая его с козетки. «Здравствуйте», — повторил он, — «Константин Павлович Ермолов. Честь имею представиться». «Честь имеете?» — насмешливо протянула она. «Вы в чужом доме на чужой кровати расположились как хозяин, и какая же при этом честь, Константин Павлович?» «Извините», — через силу улыбнулся он, сглатывая колючий сухой комок и морщась от боли в горле. «Я вошел ночью, и мне показалось неудобным возбудить». «Разумеется, без спросу воспользоваться чужим жильем показалось вам более удобным». Она пожала плечами и тут же шмыгнула носом. Пожатие было презрительным, но вот это шмыганье явно от холода, смешным и каким-то девчоночьим. «Впрочем, о чем теперь говорить?» — усмехнулась барышня. Могли бы и наганом воспользоваться. Поэтому и на том, что есть, спасибо. Анастасия Васильевна Раевская представилась она. Константин вспомнил, что на медной дверной табличке, он разглядел вчера, пока баба читала при свече его документ, была написана эта фамилия только в мужском роде. Видно ее отца или мужа. «У меня ордер есть», — сказал он почти жалобно, — «на комнату». Это была не первая квартира, в которую ему приходилось без спросу вселяться за то время, что шла гражданская война, но сейчас ему почему-то стало неловко. «Нисколько не сомневаюсь», — кивнула Анастасия Васильевна Раевская, — «и оспаривать не берусь. Только комната проходная, поэтому я вынуждена буду вас беспокоить своими передвижениями». «Или, может быть, вы мою комнату предпочтете занять?» Поинтересовалась она. Больше в этой квартире свободных комнат не осталось. «Я эту предпочту», — ответил Константин. «У вас ведь, наверное, ширмы какие-нибудь есть. Можно вашу дверь отгородить и ходить, вы мимо меня будете спокойно. Только стыло-то здесь как». Он снова вздрогнул и тут же вытер пот со лба. «Неужели совсем не топите?» «Я у себя топлю». Барышня тоже поежилась, глядя на него, снова шмыгнула и уткнулась носом в воротник потертой леопардовой шубки. Но только буржуйку, а она быстро остывает. Да и топить уже почти нечем. Вокруг все заборы давно разобраны, а дров мне не положено. «Вы, наверное, мебель всю сожгли», — догадался Константин, обводя взглядом пустую и действительно огромную в три окна комнату. «Да», — кивнула Анастасия Васильевна, — «Я ведь не предполагала, что вам мебель понадобится», — насмешливо добавила она. «Хотя нетрудно было предположить что-то подобное». «Я получу дрова», — сказал Константин. «Может быть, даже и сегодня получу. Вот пойду на службу». «На службу?» — переспросила Анастасия. Она то и дело вот так вот с вопросительной насмешкой повторяла его слова. Рот у нее был большой, нервный, и поэтому насмешка с особенной отчетливостью ощущалась в каждом движении губ. «Интересно, что вы теперь называете службой, Константин Палч. Она окинула выразительным взглядом его черный, с высокой опушкой полушубок, офицерский, романовский. «Я служу в наркомате путей сообщения», — ответил Константин, глядя в ее темные, неспокойные глаза. Учился на инженера, почти окончил, но в конце войны призвали вольноопределяющимся, а потом он замолчал, потому что вдруг понял, невозможно в двух словах объяснить этой барышне все, что было потом. Весь ход жизни, взбаламученной, взвихрившейся жизни, которая неотменимой и сделала его недавнего студента начальником Оршанского железнодорожного узла уполномоченным наркома по важнейшему северо-западному направлению. По счастью, Анастасия Васильевна и не интересовалась подробностями его биографии. Что потом, мне непонятно. Она повела плечами. «Вы, верно, большевик? Ну что ж, обустраивайте свою жизнь, Константин Палч, не смею вам мешать». «Нет, не большевик», — сказал Константин. Но этого Анастасия Васильевна, наверное, не слышала, потому что уже скрылась за дверью, которую Константин только теперь заметил за одним из вычурных угловых изгибов этой довольно нелепой комнаты. И он снова остался один и уныло огляделся, не понимая, что здесь можно обустроить, и как главное, а главное зачем. Константин вновь попал в эту квартиру только к вечеру следующих суток. Работая на новой должности оказалось не меньше, чем на прежней. Удивительно было, что он вообще вернулся в это свое, с позволения сказать жилье. Удобнее и правильнее было бы совсем переселиться на работу, как это сделал Гришка Кталхерман, потому что военные эшелоны шли через Москву сутки напролет, без выходных и перерывов, и движение войск надо было обеспечивать». В том хаосе, который царил на железных дорогах, делать это было почти невозможно. Но Константин уже научился каким-то загадочным образом это делать. Частью наитием, а больше жестким напором. И был поэтому незаменимым человеком. И именно поэтому его перевели приказом наркома из Орша в Москву, хотя и в Орше он тоже был нужен. Он приехал на Малую Дмитровку на Дровнях, сидя рядом с Возницей. Оказавшись, наконец, у подъезда большого бывшего доходного дома, Константин мельком подумал, что лучше было бы и не подниматься в квартиру, а просто распорядиться, чтобы занесли наверх дрова и вернуться на службу. В тесную, сизую от махорочного дыма, но теплую комнату в здании Брестского вокзала. Но это была последняя мысль, которая вяло мелькнула у него в голове. Вслед за нею пришло полное безмыслие, и Константин почувствовал, что болезнь окончательно становится сильнее его воли. «Может, испанка или тиф равнодушно, словно о постороннем», — сказал он. То есть ему показалось, что сказал, а на самом деле и не знал, и даже не подумал, только шевельнул во рту какие-то жесткие, острые, физически ощутимые предметы. Слова, что ли, или камешки. Невнятно махнув рукой вознице, чтобы тот как-нибудь доставил дрова по назначению, Константин, пошатываясь, добрел до двери черного хода. Как он поднялся по ледяным ступеням на шестой этаж, как отомкнул замок, выданным ему накануне Анастасии Васильевны ключом, этого он уже не помнил. Самое удивительное, что сознание он не терял и слышал все, что происходило вокруг него, себя при этом не чувствуя и не слыша совершенно. «Константин Павлович, что с вами?» — спрашивала Анастасия Васильевна, и он не мог понять, почему так испуганно звучит ее голос. «Отчего вы не пройдете к себе? Ведь здесь прихожая. Константин Павлович, вы слышите меня?» Он хотел кивнуть и ответить. «Конечно, слышу, но, кажется, не кивнул и не ответил». «Аська, дура, не трожь его!» — раздался другой, тоже знакомый, хриплый бабий голос. «Пускай сидит, тебе-то что?» «Не видишь? Хворый он, тифозный, может. Но как же его оставить на полу сидеть? Он же может умереть. Туда ему и дорога. Нового пришлют, тоже на голову тебе поселят. Тебе не все одно, этот или другой. Ты, Тоня, глупости какие-то говоришь. Человек болен, надо вызвать доктора. Сейчас пойдет тебе доктор на ночь, глядя комиссара, лечить, ежели под ружьем не погонят». — Лев Маркович пойдет, я уверена. Он помнит, что такое врачебный долг. — Ну и беги к своему Лев Марковичу, дура подорванная. — Тоня, пошли Колю, я тебя очень прошу. Голос у Анастасии Васильевны стал такой жалобный, что его трудно было даже узнать. Не верилось, что в ее выразительных насмешливых губах могут рождаться такие интонации. Или Степа пусть сбегает, это совсем близко, на Садовой-Кудринской, я объясню. Может, еще и Наташку послать, чтоб снасильничали девку. И хлопцы мои не нанимались по твоим дурным делам ночью бегать, злорадно хмыкнула Тоня. «За дарма-то!» «Я что-то им дала бы», — растерянно пробормотала Анастасия Васильевна. «Да чего ты можешь дать-то? Чего?» «Малые они еще, чтоб ты им по бабе давала, а больше у тебя и нету ничего. Или опять шкатулку с музыкой будешь мне совать. Жри ее сама с маслом» за нее на Сухаревке куска хлеба не дадут». Ненависть слышалась в Тонином голосе так явственно, словно она разговаривала со злейшим своим врагом. Константин никак не мог понять, как же это получается, что он все слышит и понимает, а вместе с тем не может произнести ни слова, и, главное, не может прекратить всю эту гнусность, которая происходит в его присутствии и из-за него. «Я тебе дам брошь», — решительно произнесла Анастасия Васильевна. «Она золотая, ее точно можно продать, и к тому же она ручной работы». «Что ж, сама не продала», — поинтересовалась Тоня и тут же догадалась. «На черный день берегла». «Говорю же, без мозгов ты, Аська». «Ладно, покажи, что за брошка такая. Может, Колька избегает». «Барские у тебя замашки. Другая б золото приберегла, а ты по дуре раздаешь, вместо того, чтоб дров». Сейчас принесу брошь, пусть Коля одевается, прервала ее Анастасия Васильевна. А мы с тобой пока как-нибудь перенесем Константина Палча в комнату. В ледник-то хмыкнула Тоня. И то дело скорее подохнет. Может, и доктор не понадобится. В мою комнату, ответила та, у меня еще тепло. В шее тебе напустит. Или заразы какой хмыкнула Тоня. Ну, дело хозяйское. Брошку давай, напомнила она. Кажется, женщинам все-таки не пришлось его нести, хотя он и повис тяжело у них на плечах, но все же как-то передвигал ногами на бесконечном пути из передней вглубь квартиры. Он только ничего не видел перед собой, может, ослеп, и ему было так жарко, что он не ощутил даже, в какую комнату его привели, в его холодную или в теплую Асину. А потом он, наконец, потерял сознание совсем. В последнюю секунду, Успев испытать огромное облегчение, наконец-то можно не чувствовать стыда за все, что с ним творится. Вы, Константин Палч, болеете не слишком долго. Сегодня пошел десятый день. По счастью, у вас определили не тиф и испанку, а только лишь простуду. Правда, очень тяжелую. Вы были в горячке, и если бы Лев Маркович вовремя не подал вам помощь, то простуда, наверное, перешла бы в воспаление легких, потому что вы были до нельзя переутомлены. Вы должны радоваться, что впали в беспамятство, иначе, пожалуй, так и продолжали бы работать, пока ваша болезнь не сделалась бы необратимой». Ася, наконец, улыбнулась после этого длинного разъяснения, но глаза у нее не изменились от улыбки, остались такими же тревожными и печальными. Константин с самого начала заметил эту непонятную неизменность ее глаз, но за время болезни он забыл о том своем мгновенном наблюдении и теперь увидел Асю как-то совсем по-новому, словно впервые. В комнате было тепло, и на Асе уже не было леопардовой шубки, а было платье из белого кавказского сукна, и платка у нее на голове не было, и волосы лежали на щеках блестящими каштановыми заметками. Наверное, она недавно вымыла и высушила голову. Ася сидела у его кровати на венском стуле. Константин не мог понять, давно ли она так сидит. Он увидел ее сразу же, как только пришел в себя, но еще довольно долго наблюдал за нею незаметно сквозь опущенные ресницы. Смотрел, как она читает тоненькую книжку в бумажной обложке, стихи, наверное, и не хотел ей мешать. А потом она подняла глаза от книжки и сразу догадалась, что он очнулся, И сказала, что он 10 дней лежал в горячке. Какое сегодня число, Ася, спросил Константин. Вас верно новый стиль интересует? 29 февраля 1920 года, ответила она. Касьянов день. А как февраль во Французскую революцию назывался? Брюмер, Термидор. Я позабыла, Константин Палыч. Я гимназии не окончила по безолаберности. Она улыбнулась почти засмеялась. Вздрогнули ее плечи под накинутой на них узорчатой шалью. И Константину почему-то стало тревожно. Вантас, сказал он. Все-то вы помните, Константин Палч? Неужели не забылась в бурях революции? Насмешливо поинтересовалась она. «Э, вы меня зовите, пожалуйста, просто по имени, попросил Константин. Все-таки бури революции сильно упростили этикет. «Это для кого как?» — пожала плечами Ася. «Но, пожалуйста, буду звать». «А что, я показалась вам слишком церемонной?» Напрасно засмеялась она. «Я ведь богемьенка!» «У нас и прежде не было излишних экивоков. Вы с собой очень хороши, Костя», — вдруг заявила она вызывающим тоном. «Вас много обаяния, хотя сейчас вы изнурены болезнью. Я наблюдала за вами, пока вы были в беспамятстве». «Какое же обаяние в беспамятстве?» — пробормотал Константин. «Интересно, а горшки из-под меня кто выносил?» — подумал он. «Что? Я вас шокировала?» — засмеялась Ася. «Ну и прекрасно, я люблю шокировать мужчин. Вот вы оправитесь от болезни и станете покорять женские сердца», — с эффектным надломом в голосе добавила она. Константин еле сдержался, чтобы не поморщиться. Ему неприятны были эти дамские игры в Достоевские страсти. Слишком много страстей он видел за две войны, настоящих страстей, грубых и злобных, и слишком много приходилось самому в этих страстях участвовать, чтобы ему хотелось теперь разыгрывать нечто инфернальное на потеху барышни. «Вы меня не шокировали», — сказал он. «Я ведь все слышал, Ася, то есть про золотую брошку, и я вам очень благодарен. Что это за баба здесь у вас живет?» — поинтересовался он как же вы могли слышать, удивилась Ася. Вы ведь без сознания на полу сидели. И выглядели, должна вам сказать, так ужасно, что совершенно меня перепугали. Нос у вас заострился, как у покойника, щеки пылали, и весь вы были ледяной, но при этом обливались потом. А баба эта Тоня Акулова, она к дворничихе нашей в прошлом году приехала, из Тверской губернии, ну и вселилась ко мне. — Что значит, вселилась к вам? — спросил Константин. — Она вам что, родня? — Вы, Костя, так спрашиваете, словно не у большевиков служите, а при высочайшем дворе, — иронически заметила Ася. — Не знаете, как теперь вселяются в чужие квартиры? — Да знаю, — усмехнулся он. — Сам вселялся неоднократно. Но все-таки и большевикам нужны для этого какие-то основания. Такие, как Тоня, сами по себе основания, — пожала плечами Ася, — сметают на своем пути все преграды, и мало кто способен устоять перед таким напором. К тому же она многодетная мать, вдова красноармейца. Я же просто недоумение какое-то. Я занимала одна-четыре комнаты. Да, в общем, лучше тоне с детьми, чем вы уж извините, ваши комиссары. Детей у нее сколько? спросил Константин. Только теперь он расслышал за стеной, точнее, наверное, за стенами, какие-то крики и грохот. Похоже было, что там ругаются или даже дерутся несколько человек. Пятеро вздохнула Ася. «Четыре мальчика и девочка. Старший семнадцать, младшему шесть. Знаете, прожив с ними год в одной квартире, я, верно, никогда не захочу иметь детей. Впрочем, я и прежде этого не хотела», — засмеялась она. Ася смеялась уже второй или третий раз за те десять минут, которые разговаривала с ним. И Константин с удивлением заметил, что глаза ее начали меняться. Ему казалось, что они черные, и вдруг они словно осветились изнутри, и сразу стало понятно, что они карие, и даже не карие, а какие-то темно-золотые, с оранжевыми огоньками в зрачках. И как только проступил из глубины глаз этот необычный цвет, этот цвет, все лицо ее сделалось не просто тревожным, но еще и жарким каким-то, что ли. «Да, именно жарким, горячим, несмотря на бледность щек, и даже благодаря этой зимней голодной бледности». «Ася, мне надо на службу сообщить, что я болен», — сказал Константин. «Может быть, этот, ее колька, опять сбегает?» «С вашей службы уже приходили», — успокоила Ася. «Проверяли, не заколола ли я вас кинжалом в ванне». «Да-да, что вы смеетесь», — кивнула она. «Один из ваших коллег совершенно серьезно напомнил мне про Марата и Шарлотту Корде и предупредил, что я отвечаю за вас перед пролетариатом и трудовым крестьянством. Вот интересно, Костя, вы имеете хоть какое-то отношение к пролетариату или крестьянству?» «То-то -то вы французскую революцию вспомнили. У Константина от смеха даже слезы выступили на глазах. Да, пожалуй, что имею. Дед мой по матери был крестьянином». «Жил в деревне Сретенская на реке Красивая Меча, знаете, Тургеневские места. Ну а мать, по большой любви, в другое сословие перешла. Устроилась в горничной в Лебедяне, а потом вышла замуж за начальника железнодорожной станции. Я в Лебедяне и родился, и гимназию окончил. А институт, видите, не успел. Так мне это досадно было, Ася». «Вы в Москве на инженера учились?» — спросила она. Голос ее звучал осторожно, словно она боялась доставить ему боль своим вопросом. Константин невольно улыбнулся. Таким далеким все это теперь казалось. Лебедянь, гимназия, даже вымечтанный и неоконченный институт. Вдруг вспомнил, как лет тринадцати, поспорил с одноклассником Славиком Стрелецким о том, кем лучше быть инженером или кавалерийским офицером. Славик уверял, что, конечно, офицером, и в доказательство притащил из дому отцовские тоненькие савеловские шпоры, которые звенели нежным малиновым звоном и долго тряс ими у Кости перед самым лицом, пока не получил по носу, чтобы не хвастался чужими заслугами. Константину уже и тогда казалось, что главное в жизни — это не ее эффектный блеск, а там мощная созидательная сила, которая рождается где-то внутри человека. Конечно, тогда он не мог бы объяснить это такими внятными словами, да и теперь больше чувствовал эту силу, чем понимал. Но он знал, что сила эта будоражит его так, как отца его будоражили только женщины и кортежный азарт. Тут он понял, что за своими воспоминаниями слишком долго не отвечает на Асин вопрос, и сказал, «Я в Петербурге учился, в Институте корпуса инженеров путей сообщения. А вы, Ася, чем занимались?» Про гимназию вы мне уже рассказали, улыбнулся он. Ну да, я не окончила, кивнула она. Пансион фон Дервис, что на старой басманной. У меня все время получались какие-нибудь стычки с начальницей, потому что я никогда не любила подчиняться разным пошлым правилам. И родители в конце концов забрали меня после того, как я пригрозила, что сбегу из дому. «Я окончила балетную школу Шпагиной, даже очень хорошо окончила среди первых, но балериной все равно не стало. Вы знаете, всегда не хватало терпения», — серьезно объяснила Ася. «Да, что вы Богемьенко, это вы тоже уже сообщили», — кивнул Константин, стараясь не улыбнуться. Несмотря на слабость и головокружение, ему все время хотелось смеяться, когда он слушал ее рассказ. «Балериной я не стала, но зато я стала кабаритьеркой», словно величайшую новость объявила Ася. «Богемьенкой и кабаритьеркой, чувствуя, что смех уже не помещается у него внутри и от этого дрожат губы», — переспросил Константин. «Ну да», — снова кивнула она, — «у меня, знаете, были такие прекрасные номера». Она вскочила со стула, словно собираясь прямо сейчас продемонстрировать какой-нибудь особенно прекрасный из своих номеров. Один из них мне Коленька Веселовский поставил. Он учился в студии художественного театра и вышло так хорошо, под XVIII век. На мне было платье с кринолинами, на щеке мушка, кругом голубые ковры с амурами, помост выложен зеркалами и гирляндами живых цветов. И я на этом помосте танцевала под музыку Куперена. Смотрите, Ася вскинула руки, чуть-чуть повернула голову и вдруг воскликнула, приложив ладони к щекам. «Ох, Костя, вы только пришли в себя, вам поесть надо, а я все про свои глупости». «Нет-нет, почему же? Ему было смешно, ему было весело. Впервые за последние лет пять и совсем не хотелось, чтобы Ася прерывала то, что она назвала глупостями. Я бы лучше посмотрел, как вы танцуете, чем поесть. Я вам потом покажу», — пообещала она. «А сейчас все же надо подкрепиться и выпить вина. Ваш Робеспьер принес для вас когору, а это хорошо для кроветворения, я знаю». «Это Гришка, к Толхерман, наверное, приходил», — сказал Константин. «Невысокий, с черными усами и с тощей такой бородкой». Ася кивнула. «Он мой однокашник. Сначала по гимназии, потом по институту. И на фронте мы с ним вместе были. И если бы не он, я бы сейчас из-под земли наблюдал, как картошка растет. В Белоруссии». «Ладно». Ася, наконец, решился он спросить. «А кто за мной ухаживал, пока я был в горячке?» Ася обиженно повела плечом. «Вы думаете, я ни на что не гожусь?» «А я, когда война с немцами началась, окончила курсы медсестер и даже работала в госпитале. Или вы стесняетесь, Костя?» Вдруг догадалась она и засмеялась. «Какие глупости! Вы же современный человек. Как же можно стесняться своего тела? Тем более ваша революция, насмешливо добавила она, всех нас очень раскрепостила. Прошлым летом мы ходили по улицам босиком и почти голые». И я нахожу, что это было единственное положительное следствие переворота. Прошлый год было много яблок, мечтательно, добавила она. Их на каждом углу отдавали чуть ли не даром. И по Тверскому бульвару все ходили голые и ели яблоки, как в раю. А ухаживать за вами мне еще Наталья помогала, добавила она. Тонина старшая дочь. За брошку поинтересовался Константин. За серьги с гиацинтами, улыбнулась Ася. «Не переживайте, Костя, серьги эти были из а без броши она все равно уже разрознена. Сейчас я принесу бульон и вино». Она скрылась за дверью, и Константин, пользуясь ее отсутствием, обвел глазами комнату. Кровать, на которой он лежал, была узкая, девичья, да и все в этой спальне было такое, что ее хотелось назвать светелкой, несмотря даже на дух богемьенства» который явно старалась соблюсти хозяйка. Богемьенством просто-таки дышали суровые ткани с деревенскими вышивками, которыми были задрапированы стул, шкаф и комод. Но эти же ткани дышали такой чистой простотой и таким вкусом, что в них не чувствовалось ни капли вычурности, хотя от того, что драпировка была устроена даже вокруг стоящей у окна буржуйки, делалось смешно. На большом, мужском, рабочем письменном столе из карельской березы стояли многочисленные девические безделушки. Кукла, степка, растрепка, посеребренная глиняная птица, Сирин, точно такая, как на картине Васнецова. Константину сразу почему-то бросился в глаза держатель для бумаг, две тонких бронзовых руки, между которыми были зажаты письма в голубых и сиреневых конвертах. Он тотчас догадался, почему обратил... Внимание именно на эту вещичку. Руки были похожи на Асины, даже в бронзе они казались нервными, неспокойными. С нею вообще было неспокойно. Пожалуй, в этом и состояла ее притягательность. Книжные полки Константин рассмотреть не успел. Ася снова вошла в комнату. В руке у нее было две бутылки, одна с вином, а другая, открытая, к его удивлению, с шампанским. «Что, Гришка, и шампанское принес?» — спросил он. — Что вы, — покачала головой Ася, — какое теперь шампанское? Хотя у большевиков, возможно, нет, это просто бульон. Ваш коллега принес говядину, и я сварила. Бульон в бутылке, — удивленно спросил Константин. — Ну да, — кивнула Ася, — моя бабушка так варила, и мама тоже. Это старый рецепт крепкого бульона, так всегда готовили для больных. Я думаю, ваша мама тоже этот рецепт знала. Его мама замерзла пьяная на улице через два года после смерти отца. Константину было тогда 13 лет, но об этом Асе было знать не обязательно. «Может быть», — пожал он плечами, — «но она рано умерла, а в детстве я, кажется, не болел. Надо мелко изрубить мясо, положить его в бутылку от шампанского и плотно закупорить», — серьезным видом объяснила Ася, — «а потом поставить бутылку в кастрюлю с кипятком и варить несколько часов». Тогда и получится чашка крепчайшего бульона, совсем без воды, чистый мясной сок. Конечно, надо было бы взять самое свежее мясо, но уж что нашлось. Теперь ведь мяса вообще нет, лошадиное только, а это все же говядина. — Сколько же дров вы потратили, чтобы такое сварить? — спросил Константин. — Что не говорите, Ася, а мне стыдно, что я. — Но дрова же принесли сразу вслед за вами, — она пожала плечами. — Ведь в комнате тепло, разве вы не чувствуете? а экономить я все равно ничего не умею. Я ведь всегда жила, как французы говорят, от руки к рту, и из всей Библии любила только одну фразу, что завтрашний день сам о себе подумает. Да и знаете, что мне кажется? Как прежде неприлично было не иметь многих вещей, так теперь неприлично их иметь. Пейте бульон, кости и пейте вино. Думаю, вам полезно будет опьянеть. «Это почему же?» — улыбнулся он а потому что в глазах у вас только-только появились такие огоньки, как вот, знаете, роса на молодой траве, и глаза у вас стали лихие. Мне это нравится, вот и опьянете, пока не пошли вы снова на эту вашу службу пролетариату или кому там еще, и не стали у вас опять глаза суровые».